После троих мужчин на исповедь явил скоти. Не успев войти в кум, то она повисла у меня на шее Хотя ее объятия оказали на меня весьма определенные действия, я решил обратить все в шутку и, смеясь, отстранил ее. «Полегче, полегче. Ты, кажется, пришла сюда не для того, чтобы на меня вешаться, а чтобы исповедаться. А раз так, садись и, пожалуйста, по ту сторону стола». По крайней мере, я хоть буду в безопасности. Катя пришла в восторг от моих слов. Она готовилась к более холодному приему. С места в карьере она начала исповедоваться. Я ждал, что будет дальше. Так как догадывался, она пришла не за этим. Пока она каялась в своих грехах, в основном пустяках, которые вряд ли тревожили ее совесть, Я заметил, что она успела подвести глаза, не слишком ярко, но тщательно, и брови, и ресницы, и веки. Как видно, у нее еще не иссякли запасы косметики, оставшиеся от прежних времен. Она закончила свое невинное саморазблачение, я не говорил ни слова. Я выжидал. И чтобы сохранить полную беспристрастность, даже не глядел на нее — Чертил что-то карандашом на промокашке. Бумагу я жалел, слишком дорога она стала теперь. «А в общем-то, — спросила она наконец, — неужели ты все еще на меня сердишься?» Я продолжал рисовать. «Сержусь?» «Нет». «Так как я не стал вдаваться в объяснение, она продолжала. А вид у тебя такой, будто ты недоволен». «Молчание. Я продолжал рисовать». — Ты вправду недоволен мною, Эммунивель? — спросила она самым нежным голоском. Наверное, при этом она сделала мне глазки и состроила умильную рожицу. Зря старается. Я весь поглощен своим делом, рисую на промокашке ангелочка. — Я недоволен твоей исповедью, — сурово сказал я. Тут я, наконец, поднял голову. и в упор поглядел на нее. это она никак не ожидала. Видно, как аббат она меня всерьез не принимает. Разве так исповедуется? Ты не покаялась в самом главном своем грехе. — В каком же это? — спросила она с вызовом, который прозвучал в ее голосе помимо воли. — В кокетстве. — Ах, вот она что! — протянула она. Да — Да-да, в кокетстве. — подхватил я. В твоих глазах это пустяки. Ты любишь мужа, знаешь, ты ему не изменишь. При этих моих словах она насмешливо улыбнулась. И говоришь себе, почему бы мне не позабавиться? К сожалению, эти невинные забавы вообще нигде на шестерых мужчин, всего лишь две женщины, весьма опасны. Если я не положу конец твоим заигрываниям, ты мне устроишь в Мальвиле бордель. «По-моему, и так Пейса уже слишком на тебя заглядывается». «Правда?» Она сияет. Она даже не старается сделать вид, что раскаивается. «Да, правда. И с другими ты тоже заигрываешь. К счастью, на них это не действует». «Ты хочешь сказать, что на тебя не действует?» заявила она с вызовом. «Так это я и сама знаю». Тебе по вкусу одни толстомясые, вроде той голой девки, которую ты повесил у себя в изголовье. Хорош кюре. Куда приличнее повесить там распятие. Ей-богу. Она, кажется, кусается. — Это репродукция картины Ренуара, — ответил я, с удивлением заметив, что перешел от нападения к защите. — Ты ничего не смыслишь в искусстве. — А фотографии твоей немки на письменном столе — это тоже искусство? Старая грымза, корова дойная, а, впрочем, конечно, тебе на все наплевать. У тебя есть тевелина? — Ну и змея. Я сказал с холодной яростью, — то есть как-то у меня есть тевелина? — Ты о чем это? — Ты, кажется, принимаешь меня за варвурда? — Да. Впившись глазами в ее глаза, я испепелял ее взглядом. Она осторожненько забила отбой. — Да я ничего такого не сказала, — возразила она. — У меня и в мыслях этого не было. Плевать мне на то, что у нее было в мыслях. Я мало-помалу успокоился. Схватил карандаш, затушевал крылышки у моего ангелочка, зато подрисовал ему рожки и большущий хвост, цепкий хвост, как у обезьян. и увидел, что коти вся извертелась, пытаясь разглядеть, что я рисую. До да чего же она гордится своим женским естеством, эта паршивка? Ей необходимо каждую минуту ощущать свою власть. Подняв голову, я в упор поглядел на нее. — По сути дела, ты мечтаешь об одном, чтобы все мужчины в Мальвиле в тебя влюбились и все мучились, а тебе и горя мало. Ты любишь одного тома?» Я попал в точку. Так мне, во всяком случае, показалось в ту минуту. В глубине ее глаз снова вспыхнул вызывающий огонек. «Что поделаешь?» — ответила она. «Не каждый по нраву быть шлюхой, как твоей мьете». Молчание. «Славно ж ты говоришь о своей сестре. Браво!» — сказал я, не повышая голоса. «В общем-то, девчонка неплохая». Она покраснела и в первый раз с начала исповеди по-настоящему смутилась. — Я ее очень люблю, ты не думай. Долгое молчание. — Ты, наверное, считаешь, что я злюка, — добавила она. — Я считаю, что ты молода и неосторожна, — улыбнулся я. Она промолчала и удивил мой дружеский тон после всех дерзостей, которые она успела наговорить. И я добавил, — Посмотри на тома. Он влюблен по уши, а ты по молодости лет этим злоупотребляешь, ты им помыкаешь, и зря. Томанит тряпка, он мужчина, он тебе это припомнит. Уже припомнил. Из-за глупости, которую он наделал по твоей вине? Ну да. Я встал и опять улыбнулся. Пустяки. Это уладится На собрании он всю вину взял на себя. Он защищал тебя, как лев. Она подняла на меня ярко блестевшие глаза. «Но ведь и ты тоже на собрании старался все уладить по-хорошему. И все-таки я хотел бы тебя остеречь. Насчет пейсу. Веди себя, пожалуйста, поаккуратней. А вот этого я тебе не обещаю», — ответила она, с поразившей меня искренностью. «Не могу я удержаться с мужчинами, и все тут». Я смотрю на нее. Она окончательно сбила меня с толку. размышляю. Как видно, я в ней так и не разобрался по-настоящему. Если она говорит правду, значит, вся моя проницательность ни к черту. Она продолжает. «Знаешь, а ты не такой уж плохой кюре, хоть и бабник. Видишь, я беру обратно все гадости, что я тут наговорила, в том числе про...» В общем, беру свои слова обратно. «Ты хороший мужик...» Вся беда в том, что я не умею держать язык за зубами. Можно тебя поцеловать. И она и в самом деле поцеловала меня. Совсем иначе, чем при своем появлении. Впрочем, не будем преувеличивать. Не такой уж этот поцелуй был невинный. Доказательство тому, что он меня взволновал. И она это заметила и торжествующе хохотнула. Но тут я открыл перед ней дверь. Она выскользнула из комнаты, бегом пересекла пустую площадку, а у подножья винтовой лестницы обернулась и помахала мне на прощание рукой. Мы похоронили момо -Мо рядом с Жерменом, возле могилы с останками родных Колена, Пейсу и Миссанье. Мы заложили это кладбище в день происшествия. Принадлежало оно уже к миру после. и мы знали, что нам всем предстоит упокоиться здесь. Оно было расположено перед внешним двором, там, где находились когда-то стоянки машин. Маленькая площадка, выбитая в скале, подальше метрах в сорока она сужалась и переходила в дорогу между утесом и уходящей вниз крутизной. В этом месте дорога огибала скалу почти под прямым углом. Именно в этом узком проходе между пропастью и, навивши над ней каменной громадой, мы решили возвести палисад, чтобы защитить внешний двор от ночного нападения. Палисад мы выдвинули вперед, сколотили его из толстых, хорошо пригнанных, к другой дубовых досок. У ворот палисада, у самой земли, сделали маленькую отпускную дверцу, в нее, можно было с трудом пролезть на четвереньках, Именно через эту дверцу мы решили впускать посетителя, сначала рассмотрев его в потайной глазок рядом со смотровым окошком. Ворота же открывать только в крайнем случае, это было небезопасно. Призусмотрели мы и возможность штурма. Поверх полисада протянули четыре ряда колючей проволоки. Ее можно было убрать, чтобы пропустить повозку. Стоило прикоснуться к проволоке. Как поднимался перезвон, гремели металлические банки. Впрочем, гость, пришедший с мирными намерениями, мог позвонить в колокольчик. Коллен обнаружил его в своей лавке и приладил сбоку от смотрового окошка. Маленькую площадку перед палисадом, вервами крепостной стены, Мейсуне назвал передним краем обороны или ПКО. По его совету было решено устроить на ней западни, расположив в шахматном порядке. И оставив безопасную дорогу в три метра шириной, которая шла по краю правого рва, потом мимо углубления в скале, мимо маленького кладбища, и подходила к палисаду. Западни, или, как прозвал Мейсонье, ловушки для дураков, были устроены по классическому образцу. Просто ямы в шестьдесят сантиметров глубиной, их дно было утыкано острыми, закаленными на огне кольями или выстлано дощечками, которые щерились с гвоздями. Прикрывались ямы картоном, присыпанным землей. В это самое время Пейсу заканчивал надстройку крепостной стены. Уложив над ее зубцами крепкие деревянные балки, Он возвел на них каменную кладку метр-полтора высотой. Покончив с этим делом, он попросил Мейсунье закрыть амбразуры толстыми деревянными щитами, которые открывались бы наружу, снизу, вверх. Так ты сможешь обстреливать подножие своих укреплений, и ни одна сволочь из издали к тебе не прицелится, а в нижней части... Надо еще прорезать щели, чтобы удвоить количество бойниц. Он, разумеется, исходил при этом из молчаливого предположения, которое разделяли мы все, что у осаждающих, как и у нас самих, будут только охотничьи ружья, и старые толстые дубовые доски послужат надежной защитой от пуль. Это наше предположение, почти бессознательное, опровергли дальнейшие события. Как-то утром я был в ПКО-1, строительство палисады было уже закончено, на западней еще не оборудованы, когда зазвонил колокольчик. Это оказался газель на сером ослике Фюльбера. Едва я открыл смотровое окошко, он спешился и явил моим глазам вежливый и холодный лик. Он отказался выпить вина, протянул мне через окошко послание Фюльбера и объяснил, что подождет ответа здесь. По правде сказать я не особенно уговаривал, его войти, поскольку строительство ПКО было еще не завершено. Вот что значилось в письме. Дорогой Эммануэль, спасибо, что ты уведомил нас о бандах грабителей. Пока в наших краях они еще не показывались. Правда и то, что мы не так богаты, как мальвильцы. Передай, пожалуйста, мои соболезнования мину по поводу гибели ее сына и скажи ей, что я неустанно поминаю его в своих молитвах. Имею честь сообщить тебе, что общее собрание верующих нашего прихода избрало меня епископом Ля-Рока. Таким образом, я приобрел право рукоположить мсье Газеле и назначить его кюре-курсе Жака и аббата Мальвиле. Несмотря на все мое желание быть тебе приятным, я нарушил бы свой долг, если признал за тобой право исполнять обязанности пастыря, кое ты посчитал нужным, возложить на себя в Мальвиле. Аббат Газель в ближайшее воскресенье отслужит мессу в Мальвиле, надеюсь, ты окажешь ему достойный прием. Прими, дрожайший Манюэль, уверение в моих истинно-христианских чувствах, Фюльбер Лено, епископ Ля по постскриптум. Так как Арман не и не встает с постели, я попросил мсье Газели доставить тебе это письмо и подождать ответа. Прочитав это удивительное послание, я снова открыл окошко. Дело в том, что, взяв у Газеля письмо, я не приминул окно затворить. Мне не хотелось, чтобы он увидел какие мы тут накопали ямы. Милейший Газель по-прежнему стоял в ограды На его клоунском гермафродитском лице застыло напряженное и беспокойное выражение. «Газель», — сказал я, — — Сразу дать тебе ответ я не могу. — Надо созвать общее собрание мальвильцев. Завтра Колен доставит Фюльберу мой ответ. — В таком случае я сам приеду. Завтра утром за ответом, — отозвался Газель своим тонким голоском. — Что ты, что ты? Зачем тебе два дня подряд таскаться по тридцать километров на сле? Ответ привезет Колен. Настало молчание. Газель заморгал и проговорил, не без некоторого смущения. «Извини, но мы больше не пускаем в лярок посторонних». «Каких таких посторонних?» Недоверчиво переспросил я. «Это кто, мы, что ли?» «Не только», — ответил Газель, потупив взор. «Ах, вот как!» «Стал быть, в наших краях еще и другие люди». «В общем, так решил приходский совет», — выдавил из себя Газель. «Ловко же придумал ваш приходский совет!» «Негодующий воскликнул я». А приходскому совету не пришло в голову, что Мальвиль может принять такое же решение в отношении жителей Ярока? Газель, не поднимая глаз, молчал с видом мученика. Фюльбер, наверное, сказал бы, что ему довелось пережить прискорбнейшие мгновение. «Тебе, однако, должно быть известно, — продолжал я, — что Фюльбер намерен прислать тебя сюда в воскресенье служить мессу. Да, я знаю, — отозвался Газель. «Стал быть, ты имеешь право явиться в Мальвиль, а я не имею права посетить Лерок». «В общем-то, это мера временная», — сказал Газель. «Вон она что, временная? Чем же она вызвана?» «Не знаю», — промямлил Газель, и я сразу почувствовал, что он прекрасно знает. «Ну что ж, в таком случае до завтра», — ледяным тоном заявил я. Газель простился со мной и, повернувшись ко мне спиной, стал взбираться на своего осла. Я окликнул его. «Газаэль!» Он возвратился. «Чем более норман У меня вдруг мелькнула мысль, что в Ля-Роке свирепствует какая-то эпидемия, и рокесцы сидят в карантине, чтобы болезнь не распространилась. Но я тут же сообразил, что мысль эта просто дурацкая. Неужели Фюльбер способен испытывать альтруистические чувства? но на газели мой вопрос произвел совершенно ошеломляющее впечатление он покраснел губы у него затряслись а глаза забегали пытаясь уклониться от моего взгляда не знаю пробормотал он как ты не знаешь за карманом ухаживает сам монсеньор прошла целая секунда пока я сообразил что под монсеньорман подразумевает фюльбера так или иначе ясно было одно Если мансиньор ухаживает за Арманом, значит, болезни его не заразны. Я отпустил Газели, а вечером после ужина созвал общее собрание. Надо было обсудить полученное письмо. Я заявил, что лично меня больше всего возмущает нелепость притязаний Фюльбера. На мой взгляд, каждая фраза его письма свидетельствовала о мании величия, не говоря уж об истерии. Вне всякого сомнения, он заставил избрать себя епископом, чтобы взять надо мной вверх, посвятить Газелев сан и потом устранить меня как соперника на духовном поприще. В этой жажде власти было даже что-то детское. Вместо того, чтобы укрепить лярок против грабителей, что было отнюдь не пустяшным делом, он повел борьбу против меня. хотя именно я предупредил его об опасности. И повел эту борьбу именно тогда, когда никак не мог вести ее с позиции силы, ибо в мирской своей власти опирался только на одного Армана, а Арман, жертва загадочной болезни, был прикован к постели. Я был склонен посмеяться над всей этой историей, но мои товарищи отнеслись к делу всерьез. Они кипели от негодования. Мальвилю нанесено оскорбление. Оскорбили чуть ли не его знамя, которое, кстати сказать, существовало лишь теоретически. Фюльбер осмелился посекнуть на аббата Мальвиля и наизбравший избравший его общее собрание. «С какой стати этому дерьму вздумалось лезть к нам?» возмущался малый Колен, который обычно избегал крепких выражений. Мейсонье заявил, что этому олуху просто надо накостылять по шее, а Пейсо посулил, что если у Газели хватит духу в воскресенье явиться к нам, он вгонит ему его кропила сам знаешь куда. В общем, можно было подумать, что вернулись времена братства. когда католики Мейсу-Нье, стоявшие у подножья мальвильских укреплений, и гугеноты Эмманюэля, засевшие на крепостных стенах, с неистощимой изобретательностью оскорбляли друг друга, прежде чем вступить в рукопашную. «В гоню до самых потрохов!» — приговорил Пейсу, стуча кулаком по столу. «До самых потрохов в гоню крапила газелю!» Несколько удивленный взрывом мальвильского патриотизма, Я дал моим товарищам прочесть ответ, который составил днем, и попросил их высказать о нем свое мнение. Фюльберу Лено Кюреля Рока Дорогой Фюльбер, согласно самым древним документам о Мальвире, которыми мы располагаем и которые датированы XV веком, В ту эпоху в ля в самом деле был епископ, поставленный в 1452 году в городской церкви сеньором Мальвиле бароном даля Однако из этих же самых документов явствует, что аббат Мальвиле никоим образом не зависел от епископа Ля-Рока и избирался сеньором Мальвиле из числа членов его семьи и мужа Скопола, проживавших вместе с ним в его замке. Чаще всего это был либо сын, либо младший брат. Отступил от этого правила лишь один Сижисмон, барон Даля-Рок, который, не имея ни сыновей, ни братьев, назначил самого себя аббатом Мальвиле в 1476 году. С этого времени и до наших дней сеньоры Мальвиле юридически оставались аббатами Мальвиле, даже если иногда передавали капеллану исполнение своей должности. Нет никаких сомнений, что Эйммануэль Конт в качестве нынешнего владельца замка Мальвиль унаследовал все прерогативы, сопряженные с владением замка. Так решило собрание верующих, единогласно утвердившие за ним его титул и право отправлять требы. С другой стороны, Мальвиль не может признать законными права епископа, о назначении которого – не предстательствовал перед его святейшеством папой, и которого сам Мальвиль не поставил в сан в городе, принадлежащем к его владению. Мальвиль намерен хранить в неприкосновенности историческое право на свой феод Лярок, хотя чистосердечно желая мира, добрососедских отношений, не собирается в настоящий момент воспользоваться этим правом. Тем не менее... Мы считаем, что всякое лицо, проживающее в ля и почитающее себя ущемленных в правах властью де-факто, установленной в городе, в любой момент может апеллировать к нам для восстановления своих прав. Мы считаем также, что город ля должен быть открыт для нас круглосуточно, и если посланцу Мальвили будет прегражден вход хоть в одни городские ворота, тем самым будет нанесено тяжкое оскорбление. Прошу тебя, дорогой Фюльбер, принять уверение в моих наилучших чувствах. Эммануэль Конт, бат Мальвиле. Я считаю необходимым подчеркнуть, что сам я смотрел на это письмо как на чистый розыгрыш. Надо было садить Фюльбера с его манией и величия и сразиться с ним оружием пародии и гротеска. Стоит ли говорить, что я ни на минуту не воображал себя наследником мальвильских сеньоров и столь же мало принимал всерьез вассальную зависимость для рока? Однако я с невозмутимым видом огласил письмо, надеясь, что его комическая страна не ускользнет от моих товарищей. Возможно, я и в самом деле глух к юмору, как утверждает имму но я вовсе не уверен что ему юэль смотрел на это письмо только как на розгрыш примечание туа но я ошибся она полностью от них ускользнула их восхитил тон моего письма самую точку заявил колен а его содержание привело в восторг они попросили показать им документы на которые я ссылался и мне пришлось отправиться в залу, где под стеклом хранились эти достопамятные реликвии и их перевод на современный французский язык, заказанный покойным дядей. Что тут началось? Десять раз я читал и перечитывал все те абзацы, где указывалось, что лярок рок наше сеньореальное владение, а также те, где описывалось историческое решение барона сижесмона объявить себя аббатом Мальвиле. — Гляди-ка ты, — сказал Пису, — а я-то думал, что мы не имели права избрать тебя по закону. Зря ты нам раньше не показал эти бумаги. — Древность наших прав кружила им голову. — Пятьсот лет, — твердил Колян. — Нет, ты подумай только, пятьсот лет назад тебе дано право быть об аббатом Мальвиле. — Ну, это уж ты слишком, — — возразил Мейсунье, который не мог покривить душой, даже когда ему этого хотелось. — С тех пор была все-таки французская революция. — А сколько она продолжалась, — стоял на своем колен, — разве можно даже сравнивать? Особенно их пленило то, что поставить в сан епископа Лярока мог только владетельный сеньор мальвиль По просьбе Пейсу я как умело объяснил, что значит выражение «поставить в сан». «Так о чем тут еще толковать? Эммануэль, — заявил Пису, — ты Фюльберовсан не ставил, а, стало быть, он такой же епископ, как моя задница!» — бурное одобрение присутствующих.